Глава двенадцатая. Гость. «Вот ведь вроде ничего особенного. Посёлок как посёлок. Улица как улица, люди как люди», — сказал Страшилин, когда они покинули домик из силикатного кирпича под зелёной крышей. «Комфортабельное обжитое место», — ответила Катя. «И они об этом. Лгут нам без зазрения совести, прямо в глаза». «Лгут? Конечно». Страшилин снова достал из кармана плаща пачку сигарет. Старая перечница что-то не договаривает. А эта блондинка-соседка вообще не стала упоминать о весьма важных обстоятельствах. Но это же не ложь, возразила Катя. Терпеть не могу такие вот места. Страшилин закурил. Как в паутине тут всё. По-моему, очень красивое место, тихое. То-то и оно, что тихое. А старика убили. «А соседи врут. Ладно. Поедем, поедим», — сказал Страшилин вдруг без всякой связи. «Что?» «Обедать поехали. Вы что, воздухом питаетесь? Как хамелеон в старых легендах? Сейчас три часа. Так и язву недолго заработать. Тут пока и так всё зависнет на какое-то время». «Надолго?» «Пока этого гости не установят. Если, конечно, Балашова нам не врёт, и он действительно был». «С чего ей врать-то?» «С того, что в доме женские следы», — ответил Страшилин. «Ладно, один след наверняка Глазовой, которая тело нашла. А вот кто другая?» «Эксперты могут сравнить, идентифицируют». Страшилин лишь пыхнул дымом в ответ. «Нет, невозможна идентификация». Катя смотрела на кирпичный коттедж, где продолжали работать эксперты. «А мы что же с вами, уже уезжаем?» Ни в коем случае. Мы лишь отъедем обедать. Или как хотите. Страшилин глянул на Катю. Можете в главк чесать? Нет, я тоже проголодалась, сказала Катя кротко. Ей стало интересно, что же все-таки здесь такое. Зачем начальство подключило ее? Не из-за пары стихов Библии ведь. И почему Страшилин так убежден, что соседи Уфимцева ему лгали? Она вот ничего такого в показаниях не была шовой. Ни старухи Глазовой не заметила. Что же заметил Страшилин? Не заходя на участок, они дошли до начала улицы. Страшилин приподнял полицейскую ленту, которая всё ещё ограничивала въезд. На бетонке рассекающий посёлок, ведущий к магазину, к реке и к выезду на Ярославское шоссе, полицейские машины. Страшилин подошёл к синему форду, пикнула сигнализация. «Садитесь». Катя села рядом с ним, впереди. Отъехали они, что называется, недалече, примерно в 3 километрах от маяка в направлении Москвы на Ярославском шоссе, огромный торговый центр. А там, видимо-невидимо, кафе и точек фастфуда. Страшилин выбрал «Бургер Кинг». Катя взяла себе яблочный сок, салат с тунцом и кусок пиццы в сбарра. Наблюдая за тем, как Страшилин садится, ставя перед собой поднос двумя огромными двойными бургерами, с жареным луком и беконом, сочащимися жиром. Как он с волчьим аппетитом откусывает от них, жуёт и запивает всё это крепким кофе из картонного стакана. Катя чувствовала такую тоску. Страшилин ей категорически не нравился, более того, он её раздражал. Катя внушала себе, что это антипатия с первого взгляда. Ещё надо возблагодарить судьбу, что он сейчас пьёт просто кофе, а не хлещет коньяк. Зам. начальника главка ведь предупреждал её. «По виду, конечно, никак не скажешь, что Страшилин пьяница. Но внешность обманчива. Начальство не стало бы говорить зря и бросаться такими намёками. Как можно есть эти жареные бургеры?» Катя вяло, без аппетита ковыряла пластиковой вилкой салат с тунцом. «Тоже не ахти, как вкусно!» «Что вы так сразу скисли?» — спросил Страшилин, уминая жареные картофели с коробочки. Расстроились, что свидетели лгуны. Как они всегда и везде лгуны. По всем делам. Никто никогда не желает говорить полной правды. У всех всегда либо шкурный интерес, либо нежелание впутываться, либо вина в содеянном. «Вина?» — спросила Катя. «Вы что, Глазову в убийстве подозреваете? Или Балашову?» «Я просто привык в делах об убийствах не особо полагаться на свидетелей сначала». Потом в процессе, когда больше фактов появится, можно. Сравнить показания, понять, кто меньше врет. А вначале нет. И вам не советую. Если честно, я пока мало что вообще понимаю, призналась Катя. Я и трупа толком не видела, какой он был этот старик фимцев. Видела лишь ноги, носки до да тапочки его. Надя, полюбуйтесь. Страшилин достал из кармана плаща паспорт паспорт убитого. С фотографией на Катю, сердито и напряжённо, смотрел пожилой мужчина. Длиннолицый, с залысинами и тонкими поджатыми губами. В облике сквозила отчуждённость и властность. «Что хотите на десерт?» «На десерт?» «Пирожное?» Страшилин улыбался. «Нет, спасибо». «А я буду сладкая». Он встал и снова направился к рядам фастфуда в кафе. Вклинился в маленькую очередь у кондитерской витрины. Катя видела, что он оживлённо говорит с кем-то по-мобильному. Ему потребовалось сделать срочный звонок, и чтобы она не слышала, с кем он там трепится. Катя опять глянула на фото в паспорте. «Уфимцев Илья Ильич, вот вы какой. Но здравствуйте. Вы, наверное, сейчас уже на небесах оттуда смотрите на нас, как мы тут расследуем. Кто же это так внезапно отправил вас на тот свет?» Страшилин снова вернулся с подносом, на нём ещё один стакан кофе и маффины. Он словно никуда пока не торопился с обеденного перерыва. Прошёл час, Катя уже откровенно скучала, оглядывая шумный, переполненный народом кафетерий торгового центра. И тут у Страшилина зазвонил мобильный. «Есть?» – спросил он. «Ага, сейчас подъеду». «Новости?» – встрепенулась Катя. «Возможно, нашли посетителя, приходившего к Уфемцеву в день убийства». Судя по описаниям внешности, вроде похож. Поехали назад в посёлок Маяк. Однако с Ярославского шоссе Страшилин свернул немного раньше, на узкую бетонку, водившую, как потом узнала Катя, к речке Соловьёвке. Тут на берегу реки, почти рядом с посёлком, располагался большой подмосковный санаторий, старинная дворянская усадьба, главный корпус в стиле ампир с колоннадой и львами и более современные кирпичные корпуса – Ничего общего с новыми отелями и кемпингами. Время тут словно застыло, но кругом всё очень чисто. Прямые асфальтовые дорожки в парке среди лип и дубов. Скамейки, которые в этот погожий осенний день после обеда в столовой санатории оккупировали отдыхающие. Страшилин остановился у ворот, и они прошли на территорию санатория. За воротами их встретил участковый. Катя отметила, что в парке и на скамейках в основном очень пожилые люди. Старики читали газеты, разговаривали. Некоторые играли в шахматы, другие медленно прохаживались по аллеям парка. Пожилые супружеские пары, старушки, оживлённо что-то обсуждающее между собой. Что? Детей, внуков, пенсии, болезни, врачей, назначенные процедуры. «Я справился в магазине посёлка», — доложил участковый. Там продавщица вспомнила покупателя из числа отдыхающих. Пожилой, одет в зелёную балоньевую куртку, кепка. Тут сейчас поговорили с администрацией на рецепции. Возможно, по описанию это некто Шамшурин Василий Петрович. Здесь его можно разыскать обычно после обеда. Он заядлый любитель шахмат. Из главного корпуса вышла дежурная, она направилась к старикам, игравшим на скамейке в шахматы. И помахала участковому рукой. Сюда, мол. Катя увидела среди шахматистов-пенсионера в зелёной балоньевой куртке. Однако он был без кепки, с непокрытой головой, абсолютно лысый. Азартный, он весь, казалось, ушёл с головой в шахматную партию. «Василий Петрович!» «Что?» «Василий Петрович!» — громко окликнула его дежурная по корпусу. «К вам пришли, вас тут полиция спрашивает». «Что?» Катя поняла, старичок глухой. Интересно, как это Страшилин начнёт его допрашивать сейчас?» это кричать надо на весь парк. «Василий Петрович, добрый день», — громко поздоровался Страшилин. «Можете уделить нам пару минут?» «Что?» «Ох, сейчас, погодите, надо отрегулировать». Старик приложил руку к уху. Катя поняла, там у него миниатюрный слуховой аппарат. «Я когда в игре отключаю, чтобы ничто не отвлекало». «Так вы по какому вопросу ко мне, товарищи?» Шамшурин спросил это тоном прежнего очень важного начальника. «Мы дело уголовное расследуем», — громко, не понижая голоса, объявил Страшилин. Неизвестно, какой мощности в ухе у старичка слухач. «Вы в посёлке Маяк бываете?» «В посёлке-то?» «Да, хожу. В магазин». «Магазин там неплохой у них». «А вчера ходили?» «Да, утром, после процедур. Как раз Африку купил». И колбаса у них там тоже. «Вы знаете Илью Ильича Уфимцева?» «Кого?» «Уфимцева Илью Ильича?» «Нет, а кто это?» Старик с искренним недоумением возрился на Страшилина. «Он живёт, то есть проживал в посёлке Маяк». «Не знаю я никакого Уфимцева». «А в Маяке у вас есть какие-нибудь знакомые?» «Нет никого. Я сам из Ногинска». У меня тут льготная путевка, процедуры. Я сам почечник, сказал Шамшурин. Никого я в поселке не знаю. Там такие хоромы отгрохали себе, эти новые русские. Ой-ой-ой. Но магазин у них там хороший и недорогой. Это надо отдать должное. А что случилось-то? Ничего. Спасибо, вы уж извините, что побеспокоили вас на отдыхе. «Да я не в претензии, только что случилось. С чего это вдруг полиция ко мне?» Страшилин снова извинился, и они отошли от шахматной скамейки. Страшилин зашагал к воротам. «Я так и предполагал», — хмыкнул он. «Враньё всё это». «Насчёт визитёра?» — спросила Катя. «Думаете, Балашова намеренно нам солгала?» И наврала, и про одну весьма важную деталь умолчала а вторая свидетельница, Глазова. Про эту деталь нам как раз поведала, но вот умолчала тоже о многом и важном. «С чего вы так решили, Андрей Аркадьевич?» Катя впервые назвала его по имени-отчеству. «С того, что мы сейчас на место убийства вернёмся, и вы сами всё поймёте». Они уже садились в машину, чтобы ехать к коттеджу Уфимцева, как вдруг из ворот снова показался участковый, «Есть ещё один здешний отдыхающий, схожий с описанием, с приметами», — сообщил он. «Я в третьем корпусе был, он у них проживает. Тоже по льготной путёвке от муниципалитета. Некто Горлов Аристарх Семёнович. Он сейчас после обеда на процедурах, придётся полчаса подождать, если хотите допросить его». Страшилин глянул на часы. Катя видела. Заминку с ожиданием он считает пустой тратой времени» потому что убедил себя в лживости показаний Балашовой. Однако... «Ладно, раз приехали, потянем все пустышки до конца. Считайте, Катя, что мы тут просто бьём с вами баклуша. В парке возле чёртовой речки. Вы любите бить баклуша?» «Не очень», — ответила Катя, отметив, что и Страшилин впервые назвал её по имени и даже больше, по-свойски. «Надо ли считать это за прогресс в их деловых отношениях? Страшилин снова закурил и, насвистывая, медленно тронулся к третьему корпусу, мимо колоннады и львов, выкрашенных пугающе свежей белой краской. Катя дошла до колоннады и села на скамейку. Тихий санаторий, пенсионерам тут неплохо. Молодёжи совсем нет, и детей тоже. Это специально для пенсионеров место отдохновения, место покоя. Тихий санаторий возле тихого, комфортабельного посёлка. Тихая золотая осень в Подмосковье. А старика убили. Ну, пора. Можно брать штурмом эту их процедурную, пригласил страшилин. Время, время. Цигель, цигель. Айда. Через гулки пустой холл корпуса они прошли к лифтам. Тут уже снова ждал вездесущий участковый. Он и повел на третий этаж по коридору, устланному ковровой дорожкой мимо врачебных кабинетов. Из одного только что вышел пожилой мужчина в сером спортивном костюме с полиэтиленовым пакетом. В нём махровое полотенце и резиновые тапки, шлёпки. Так показалась Катя. «Аристарх Семёнович Горлов?» — спросил участковый. «Да, я». Старик с усилием опустился на кожаный диван, стоящий в коридоре. «Ох, ноги не идут. Дайте дух переведу после массажа». Катя разглядывала его. Ни зелёные балоньевой куртки, ни кепки, конечно, тут в корпусе. Но, вероятно, носит он эту одежду, так что подходит по приметам. Участковый здешний хорошо работает. По таким приметам полгода можно свидетелей искать, а он сразу постарался. Только, кажется, все свидетели не те. Страшилин уверен, что соседка Уфимцева солгала, и никакой гость в тот вечер у него не появлялся. «Аристарх Семёнович, вы Илью Ильича Уфимцева знаете?» спросил Страшилин. «Да, я... А вы кто?» Катя присела на дальний конец дивана. Так, Страшилин, вы не гений сыска и не провидец. Вот он, ваш свидетель. В натуре, а не плод вранья. Я старший следователь следственного комитета. Андрей Страшилин. А это мои коллеги из полиции области. Страшилин тоже присел на диван. Из полиции? Ко мне? А что случилось? Катя разглядывала горлого. Лет за 75 ему, это точно. И выглядит неважно. Лицо землистое, всё в морщинах. Волосы седые, коротко, аккуратно подстрижены, и стрижка сделана совсем недавно. Скорее всего, это работа здешнего санаторного парикмахера. В таких местах парикмахерские услуги для пенсионеров на льготных условиях дёшево. Спортивный костюм чистый, но заношенный, выленивший. «В каких отношениях вы с Уфимцевым? Работали вместе когда-то, давно. В хороших. А что произошло? Вы когда его в последний раз видели?» «Вчера. Он тут живёт, в посёлке Маяк, а я приехал отдыхать по путёвке. Мы встретились с Ильёй вчера. Что случилось?» «Уфимцева убили». «Убили? Ох». Горлов откинулся на спинку дивана, лицо его с землистого стало белым. Он схватился за сердце. «Ох, погодите. Как же так? Ох, сердце схватило». Нитроглицерин в кармане. Катя сорвалась с места и ринулась в процедурный кабинет. Там отдыхающему плохо сердце. Из кабинета выскочила медсестра, а в это время Страшилин достал из нагрудного кармана старика палочку с нитроглицерином и уже скармливал ему горошинку. Аристарх Семенович, дорогой, что с вами? причитала сестра. Я говорила, надо уменьшить нагрузку. От процедур порой неожиданный эффект. Горлов сосал нитроглицерин. «Вы его так на тот свет отправите», шепнула зло Катя Страшилину. «Разве так можно со стариками?» «А вы кто, простите?» — спросила медсестра у Катя. «Родственница?» «Мы из полиции по уголовному делу». «Из полиции здесь, в медучреждении?» «Ох, немножко отпускает». «Отпустила». Горлов начал массировать грудь с левой стороны. «Ох, горе, Илья, да объясните же мне, наконец, что случилось?» «Уфимцева убили в его собственном доме», — сказал Страшилин. «Во сколько вы с ним встречались? Где?» «В посёлке. Я же говорю, я приехал в санаторий по путёвке, а он живёт в маяке. Он пригласил меня к себе домой». «В какое время?» «Вчера, после обеда». У меня не было процедуры, я решил его навестить, он приглашал. Он ведь совсем один живёт, сын у него за границей работает. Мы посидели. Вот ведь возраст, хворе. Выпить даже не можем, как раньше, встречу отметить. У меня сердце, инфаркт перенёс. Он, Илья, тоже весь больной, в артрите. Как долго вы пробыли у Уфимцева? Ну, пока говорили. Посидели. Потом я в санатории засобирался. К ужину, чтобы успеть. Ходок я медленный, а тут мацион солидный. Где-то час-полтора. Он вышел меня проводить. Горлов переводил свой взгляд со Страшилина на Катю, потом на медсестру, которая не уходила назад в процедурный. «Как же так? Кто его убил? Когда?» «Кто? Будем разбираться. А убили вчера вечером», — сказал Страшилин. «Вы, значит, работали вместе с Уфимцевым. А где?» «В партийных органах. Только давно это было. Век назад». «Я понимаю. Вы постоянно живёте где?» «В Москве. Один». «Жена умерла полтора года назад. Детей у нас нет». «Вот у Ильи сына что толку? Словно и нет его». Он не жаловался на одиночество. А ещё какие-то родственники у Уфимцева есть? Внучка у него. Маленькая была. Сейчас, наверное, давно выросла. А где она живёт? Ничего он мне про неё не говорил. Может, тоже за границей. А может, в Москве. У Ильи квартира в Москве на Трубной. Я помню, как он её получал. От Савмины ему тогда выделили. «Потому что мы хлопотали, им. век назад это было. Сейчас вряд ли кому-то интересно наши воспоминания. При вас, к Уфимцеву, вчера кто-нибудь приходил домой? Нет, никто. Мы вдвоём сидели, толковали. Он санаторием интересовался, хорошо ли лечат. В нашем возрасте это самое главное, чтобы лечили как следует». Горлов продолжал массировать сердце. «У меня просто в глазах темно. Как вы сказали, убили». «За что?» «Безобидный человек, порядочный. Работал всю жизнь как вол». «У него уютный дом, правда?» «Спросил Страшилин». «Он камин при вас зажёг». «Камин? Я уж и не помню». «Я вошёл в дом-то, а там тепло». «Да, он же артритом страшным страдал. Я же вам объясняю». «При этой болезни тепло — самая важная вещь». «Да, камин у него топился». «А что, почему, вы спрашиваете?» «Мы пытаемся установить точное время убийства». «А вы что, не установили ещё?» «Ох, да, я понимаю, не просто всё это». Горлов закивал. «Следствие. Всё, низ бухты-барахты». «Вы долго ещё в санатории пробудете?» «У меня только первая неделя закончилась». «Вся процедура до конца путёвки». «Я запишу ваш домашний адрес и телефон. Возможно, у нас ещё возникнут вопросы, Аристарх Семёнович». «Конечно, конечно, пишите». Горлов продиктовал. «Чем могу? Рад помочь всегда». «Ох, только вы уж не оставляете этого дела так. Найдите убийцу». «Ох, Илья, Илья. Кто знает, как оно всё в жизни». «Страшишься умереть от болезни. А смерть-то? Она вот тут. Аристарх Семёнович, пойдёмте-ка, я вас провожу до палаты. Вам надо прилечь, а позже я попрошу сестру дежурную. Она вам на наночукольчик сделает. Пойдёмте», — сказала сестра из процедурного. «Вы уже закончили? Не видите, что ли, что человеку плохо?» Страшилин не возразил на это ни слова. Горлов встал и, опираясь на руку медсестры, поплёлся по коридору к лифтам. Ноги он переставлял с трудом.